Он убил моего отца, говорю я. Он напал на него совершенно не спровоцированно. Я по-прежнему чувствую оцепенение после всего произошедшего. Горе пустило корни внутри меня. Вросло в меня и стало моей частью. И я прихожу в ужас, что каким-то образом должна просто принять это. «Соболезную гарет», — отзывается ангела, — Мне очень жаль вашего папу. Она подхватывает меня под руку. Я знаю, что все подумают про него, но он сделал это из любви ко мне и Алисе. Эти слова разбивают мое сердце, когда я их произношу. У меня появляется чувство, что мне придется много раз произносить их и в будущем, однако я подозреваю, что они будут натыкаться на глухие уши. Вы ведь знаете, что вас снова станут допрашивать, — говорит ангела. Детектив Лоури захочет узнать больше о том, что произошло на лодке. Я киваю. Он упоминал об этом. Просто... просто постарайтесь, чтобы ваша история была внятной. Я гляжу на нее вопросительно. Я не понимаю... Он захочет проанализировать, что же произошло в море между вами и Брайаном. Ангела останавливается, когда мы подходим к такси, положив руку на дверь, но не открывая ее. «Я знаю, вы сказали, что не умеете плавать. Только я кое-что видела». «Вы о чем?» «Я видела как-то раз». Ваш мокрый купальник на дне корзины для белья. Качает она головой. Не надо ответа, добавляет она. Мне больше ничего не нужно знать. Ангела переводит взгляд на мой живот и мою руку, потирающую его круговыми движениями. Я упустила это из виду. Не так ли? Вы... Беременны. У меня перехватывает дыхание, и я смотрю себе под ноги. «Сколько недель?» — спрашивает она мягко. «Семь», — бормочу я. «Тогда была единственная ночь». Я чувствую необходимость объяснить ей этот срок. Причину, по которой я спала с мужем, хотя интимная близость давно стала у нас такой благословенной редкостью. Я не хотела расстраивать Брайана незадолго до праздника и боялась, что мой отказ вызовет сомнение, все ли нормально. «Как вы догадались?» — спрашиваю я. «Пока не видно никаких признаков». До сих пор... Эта беременность настолько отличалась от беременности Алисой, что я часто забывала о ней или задумывалась, правда ли это. Это немного выстрел с л е п у ю но кое-что было в вашей последней записи в дневнике. Вы написали «Несомненно, я поступаю правильно ради всех нас». Это маленькая деталь, но она отложилась у меня в голове. потому что обычно вы говорите «нас обеих», и вы беспрестанно потираете свой живот сегодня, добавляет ангела. Я ожидала это увидеть. Я узнала о ребенке за неделю до праздника, и как бы я ни старалась задвинуть тот факт, что вынашиваю его ребенка на задворке своего сознания, одновременно я понимала, что должна исполнить свой план сейчас. Как только Брайан узнает, что я беременна, у меня не будет шансов сбежать от него, особенно если это сын, о котором он всегда мечтал и надеялся, что тот станет таким же, как он. Я делаю глубокий вдох, стараясь отогнать эту мысль, пока Ангела открывает для меня дверь машины, я начинаю садиться, когда замечаю фигуру, ожидающую возле дальней стены. «Можете вы подождать буквально минутку?» спрашиваю я. «Мне нужно кое с кем поговорить». Бледное лицо Шарлотты выделяется на фоне темного неба, освещенное резким белым светом, заливающим фасад участка. Кожа под ее глазами покраснела и макияж размазался. Шарлотта быстро моргает, пока смотрит то на меня, то вдаль, и никто из нас не знает, что сказать, но я понимаю, что должна найти какие-то слова. «Я не знаю, как начать, как извиниться перед тобой. Я никогда не должна была делать то, что сделала. Нет», — говорит она прямо, — «тебе не стоит извиняться». Ангела наблюдает за нами. И я поворачиваюсь так, чтобы она не могла видеть моего лица. «Спасибо тебе. Я не заслуживала твоего приезда в Корнуолл. Я не должна была просить. Я останавливаюсь, поскольку даже для меня мои слова звучат как пустые. Ты должна была понимать, что я сделаю для тебя все, что угодно. Ты могла бы рассказать мне, что происходит». Я была твоей подругой, Гарриет. Это то, что делают друзья, произносит она усталым голосом. Я даже не знаю, что сказать. Она права. Все последние две недели меня обвиняли в том, что я потеряла Алису, продолжает Шарлотта. И я тоже винила себя в этом. И сегодня... Мне опять пришлось выслушать, как они обвиняют меня. Она показывает на полицейский участок. Несколько часов меня спрашивали, почему я не знала, что у моей лучшей подруги неприятности, почему я не действовала сразу, как только ты позвонила мне сегодня утром, и я не могла рассказать им. Понимаешь? Она качает головой и отводит взгляд. В ее глазах блестит влага. Сегодня вечером я по-прежнему чувствовала себя виноватой. Можешь в это поверить? Я ощущала чувство вины за то, что не оказалась достаточно хорошей подругой для тебя. Нет, даже не говори такое. Ты была лучше. Не надо. Шарлотта останавливает меня. Я не могу это слышать. Я просто хочу вернуться к своей семье. Прости меня. Я протягиваю к ней руку, но она о т д е р к и в а е т свою, прежде чем я могу до нее дотронуться. — Я не могу простить того, что ты сделала, Гарриет, — отвечает Шарлотта.